Глава девятая. Пройдясь по деревне, аккуратно погладила по жесткой спине своего жука-топчуна, сидящего на ладони. Насекомое, присыпанное пылью, уверенно поворачивало голову на выход из поселения. «Что там?» — ткнула я свободной ладонью в указанном направлении, привлекая внимание старосты. «Поле. Чье? Общее. Там все жители работают по очереди. Что в нем особенного?» Урожай там самый лучший всегда. Мы его потому и перевели в общие земли, чтоб споров не было. Мне туда надо. Я требовательно повернула голову в сторону Желтоглазого, не отстающего от всей компании. Аж к внул, делая знак старости. Старик, особым образом крутанув в руках посох, широким концом сдвинул в сторону один из черных камней. Всем телом, почувствовав волну энергии, отхлынувшую от черных булыжников, едва не сбив с ног, непроизвольно чуть отшатнулась назад. «Интересно бы мне знать, от чего вы такие заборы держите?» «Поверь, не стоит тебе этого знать. Идем, что ты там хотела посмотреть?» Желтоглазый легонько подтолкнул меня между лопаток. «До сих пор поражаюсь, как можно так фамильярно ко мне относиться?» Фыркнув, передернув плечами, шагнула за нарушенную ограду деревни. Поле, на первый взгляд, ничем не отличалось от соседних. Только подошвы ног, даже через сапоги, жгло неприятное ощущение. Дышать становилось трудно, ребра стягивало темным предчувствием. Пожухлые всходы каких-то сельскохозяйственных растений явно демонстрировали нарушенное равновесие. Спрятав на место жука и так оказавшего неплохую помощь, подозвала жестом хету. Остальным сделала знак не приближаться, отступив на пару шагов из зоны слышимости любопытных. Сейчас здесь, наверное, вся деревня собралась. Прислужница стала рядом, зорко оглядывая поле своими внимательными зелеными глазами. Закончив осмотр, девчонка зябко потерла плечи, разгоняя кровь. Что скажешь? Думаю, здесь была благодать раньше, а теперь ее нет. Вот все сохнет и мертвеет. Хета вопросительно глянула на меня, ожидая подтверждающего кивка. Нужно узнать, где дыра и как вернуть сюда целебную влагу. «Найди мне Бубин. Лицо младшей жрицы вытянулось, изображая крайнюю степень затруднения. «Серьезно, Хета? В храм, бестолочь! Бубин должен быть в местном храме, в ногах матери!» Девчонка, радостно осклабившись, стремительно развернулась и понеслась обратно в деревню, споткнулась, чуть не упала, вскочила и побежала дальше, путаясь в юбках. Глядя ей вслед, устала, покачала головой. «Да чего же ей сложно дается наука жрицы!» Я же принялась готовить обряд. Расчистив ногой часть пространства вокруг, чуть выровняв землю и повыдергивав хилые кусты, стала отстегивать необходимые амулеты. Опомнилось, что их некуда положить только тогда, когда в ладонях закончилось место. Вот что значит не хотелось работать, а еще на младшую ворчала. «Иди, придержишь», — мотнула головой аж к жару, стоящему в трех шагах. Желтоглазый приблизился. «Ладони протяни, уронишь, прокляну». «Какая ты милая!» Совсем не впечатленной угрозой, воин обнял мои ладони руками, не позволяя отстраниться. Мне удалось вырваться только с третьей попытки, и то только потому, что желтоглазый отпустил. Аж кжар, посмеиваясь, держа мои амулеты в чаше ладоней, заглянул через плечо. «Что здесь будет?» Я, присев на корточки, разматывала с головы длинный платок, намереваясь использовать его вместо алтаря. Теплое дыхание Ашгжара волновало и мешало сосредоточиться. Он меня раздражал, определенно. Когда узлы на ткани наконец поддались, тяжелые косы выскользнули из-под материи, спустившись по спине. «Великая богиня, ты и вправду вишенка!» Громкий благоговейный шепот и осторожное касание волос, от которого я чуть не упала. «Нельзя трогать!» взвизгнула, оборачиваясь и шлепаясь на попу. Аж Жар со сверкающими восхищением глазами оказался напротив. Мои темные, с бордовым отливом косы, взметнувшись от движения, перелетели через плечо, плавно скатываясь под собственной тяжестью. Желтоглазый с какой-то болезненной миной прикрыл глаза, сжав ладонь в кулак. За какое-то мгновение, справившись с собой, Кирчу снова посмотрел на меня. Упрямство, только упрямство во взгляде. Жаль, я не могу не отвечать. Слова, не желая оставаться тайными, ломано слетели с языка. «Демоновы законы! Бежать от него надо!» «Волосы! Сила! Не можешь трогать! Не умеешь! Слабой буду! Больной!» Несколько мгновений желтоглазый внимательно осматривал меня, все еще сидящую на сухой пыльной земле, затем кивнул. Поднявшись, протянул мне ладонь. Оказалось, что все мои амулеты спокойно уместились в одной его руке. На миг задумавшись, взялась за теплую шершавую руку, помогающую подняться. «Так чем помочь?» – опять спросил Ашкжар, возвращаясь к спокойному настроению с привычной полуулыбкой на лице. Покачав головой, встряхнула платок, расстелив на земле. Пройдясь пару метров от импровизированного алтаря, нашла подходящий камень с поля, отстегнула одну нитку бус соответствующего камня, вытянула ленту из правой косы, распуская волосы когда она уже была почти расплетена, кинула быстрый взгляд на Ашгжара. Напрасно. От жаркого, пугающего и внимательного выражения желтых глаз по телу прошла волнующая дрожь. Кирчу был серьезен, не моргая, следя за пальцами, распускающими плетение косы. Это будоражило, вызывало беспокойство и непонятное волнение. «Плохо. Совсем. На меня должны смотреть с почтением, легким страхом, уважением, а не так, Никак он». Отвернувшись, закрывшись от светлых глаз завесой волос, я глубоко дышала, пытаясь сосредоточиться на деле. День перевалила за половину, а работы еще много. Эти темные бордовые локоны рассыпались волнами по всей спине до самых бедер, блестя на солнце и переливаясь, практически сводя меня с ума. Пальцы сводила и выкручивала от желания запустить их в эти густые пряди. Я силой сжал челюсти до боли, стараясь удержать себя в руках. Ночью было проще. Пока над землей висели бледные колкие звезды, маленькая расписная женщина спокойно спала в моих объятиях, не убегая, не скалясь. И только теперь я понял, что попал. Попал в тот самый момент, когда среди больших листьев дикого папоротника встретился с этими темными шоколадными глазами. И сейчас, каждым своим движением, взмахом ресниц, мягким шагом, она все глубже забиралась мне под кожу. Судорожно вздохнув, сложил ведьминые амулеты на край расстеленного платка и быстрее отступил на десяток шагов, туда, где стояли любопытные люди. Поравнявшись со своими воинами, уже оттуда стал наблюдать за действиями ведьмы. «Что с тобой?» С интересом посмотрел на меня Вартос, закидывая в рот очередной орех из тех, что частенько держал в кармане. «Ты был прав», — не удержавшись, скривился, признаваясь. «Это я как всегда. А в чем конкретно?» «Ведьма. У меня к ней неровное дыхание». «Только дошло? Долго ты как-то соображал?» — фыркнул Вартас, хлопнув меня по плечу. «Я нашла!» — радостный вопль раздался с края поля. Счастливая хета с растрепавшимися волосами бежала со стороны деревни. Через несколько шагов с предчувствием заметил края юбок, выбившихся из-за пояса. Еще два шага, и молодая жрица запутывается ногами в собственной одежде, спотыкается и падает, плашмя в пыльную сухую землю. Когда серое облако опало, перед нами оказалась забавная картина. Хета лежала ничком на земле, практически упираясь носом в песок, Но бубен, небольшой, желтоватый, с тонкими линиями рисунков, она держала над головой. Видимо, девочка ушиблась весьма недурно, но уберегла ценный инструмент от падения. Со стороны тирмы раздался горестный громкий стон. Через некоторое время, когда ведьмы закончили подготовку, над полем раздался звук первых ударов. Пробные мягкие удары, издаваемые бубном, как круги на воде, расходились в разные стороны. Хета грохнулась. Наверняка опять побила колени. У девчонки они практически полностью пребывали в разодранном состоянии, несмотря на слои юбок, сколько ее знаю. Расстроена сопя, она лежала в пыли, высоко поднимая бубен и не давая ему коснуться земли. Вот лягушка. Надеюсь, после инициации ей станет проще управлять нижними конечностями. Но до тех пор хотелось бы как-то уберечь ее от серьезных травм. Отобрав бубен вместе с колотушкой, помогла Хитарике подняться. Девчонка не поднимала головы, ей было несколько не по себе, что все видели ее полет и не самое изящное приземление. Едва удержалась от еще одного тяжелого вздоха, не желая ее еще больше расстраивать. «Почему мы не носим бубен с собой?» Поворачиваясь в сторону импровизированного алтаря, решила немного отвлечь подопечную очередным уроком. Прислужница задумалась на пару минут, а потом счастливо ответила, вспомнив. «У каждой местности свои звезды, свои нити. Бубин может использоваться только из местной шкуры и древесины, иначе будут неверные вибрации». Я утвердительно кивнула, перепроверяя положение амулетов. Взяв небольшую подвеску, прицепила ее на руку хеты. Разъединив колотушку и бубен, протянула инструмент ей же. Зеленые глаза широко распахнулись в удивлении и неверии. Девчонка покачала головой. «Не дури, я подскажу. Ритм 3-2. Не торопись. Когда дождь пойдет, забирай бубен, людей и идите все отсюда». Девчонка приняла бубен, испуганно глядя то на меня, то на небо. «Может, не стоит? Просто покажем дождю дорогу и все?» «Нет». «Тирма, не стоит с ней говорить. Прошу тебя!» Хета наклонилась к моему платку, расстеленному по земле, но так и не решилась взять два лишних амулета. Начинай. На три, два. Девочка почти со спугом легко коснулась колотушкой поверхности бубна. Звук вышел мягкий, почти нежный, тонкими линиями вибрации расходясь вверх и в стороны. Украв благодать, гость заблокировал путь дождю, который приносит жизнь в эту деревню. Камлане должно будет помочь указать целебным облакам путь, как огонек в темноте. Тон-тон-тон, тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тон. Когда ритм стал устойчивым и постоянным, я уловила вибрацию земли, которая откликалась на бубен, молчавший довольно долго. Первыми отозвались деревья, растущие по краю поля. При полном отсутствии ветра я услышала движение листвы. Затем ощутила вибрацию камней, земли. Потребовалось почти полчаса, прежде чем отозвался ветер. Теперь я могла начинать. Пока Хета справлялась, передавая свою энергию через инструмент, мне предстояло направлять ее туда, где ей положено быть. Потеря благодати зацепила эти земли на всех уровнях, и чтобы вернуть все на свои места, мне предстояло уйти в мир духов, золотав дырки, пока не появился новый дождь. Опустившись на пыльную землю, склонила голову, позволяя вибрации проходить через тело. Кожа покрылась испаренной, мышцы напряглись, а потом в какой-то момент я потеряла себя. Чувствовала нити вокруг, многие из них висели изодранными, разлохмаченными краями, варварски нарушенным равновесием. Дырок было много, и пока я не залатаю каждую, дождь не вызвать. Тонкая нить бирюзового цвета, нить моей силы, тянулась из призрачных запястий эфемерного тела. Жрицы Чивы накапливали силу из земли, прогоняя ее через тело, и получая возможность использовать по необходимости. Как сейчас. Подцепив призрачную линию пальцами, я стала медленно вытягивать ее, прокручивая как спицами, затягивая дыры. Тонкая линия прилипала к паутине пространства, вживляясь на новое место. Все получалось довольно хорошо. Устойчивый звук бубна впаивал мою энергию, настраивая ее на необходимые частоты. Дырок было множество, и на их устранение потребовалось затратить приличное количество сил, но, оглядывая масштаб выполненных работ, я была довольна. Мое кружево вышло крепким, со сплошным равномерным узором. Тон-тон-тон, тон-тон. Сосредоточившись на звуке бубна, я смогла вернуться в свое физическое тело, когда на открытой ладони упала пара первых капель. Несколько минут просидев под медленно набирающим силу дождем, Постепенно, приходя в себя после тяжелой работы, подняла голову на хету, делая знак «Остановиться». Бубин замолк. «Уходи». Голос был сиплый. «Тирма, подумай еще раз, не делай, хуже будет». «Иди, хета, и людей забери». Девчонка вздохнула, положила Бубину на моих колен и двинулась в сторону любопытной толпы. А мне предстоял неприятный и весьма опасный разговор.